Николай Леонов, Алексей Макеев. Крючок для феномена. Повесть. Тебе не кажется, что это будет не расследование, а пародия на него, какой-то неадекватный водевиль на детективной теме, проговорил оперуполномоченный главного управления уголовного розыска полковник Станислав Васильевич Крючко. Скептически усмехнулся и пожал плечами. Старший оперуполномоченный той же конторы, полковник Лев Иванович Гуров До сего момента сдержанно слушавший разговор Станислава с их старым другом, заодно и начальником, генерал-лейтенантом Петром Орловым, иронично улыбнулся. "Пётр, я с со остался солидарен. Более странного дела нам ещё не предлагали", заявил он. "Может, ты поручишь поиски этого бесценного кота нашим стажёрам?" "Нет", даже не сказал отсвирепо, выдохнул Орлов. "Искать будете именно вы, только вы и больше никто. Вопрос стоит об интересах всей нашей страны, понимаете?" Некоторые корефеи Сыска слегка зазнались. Они вполне могут, но не хотят видеть дальше собственного носа, пытаются саботировать моё задание. Но я буду не я, если не заставлю их его выполнить. Лёва, у тебя же сильнейшая интуиция. Неужели она тебе не подсказывает, что нелепость этого дела чисто поверхностная, только кажущаяся? В реальности это всё куда серьёзнее. Ты ещё скажи, что это расследование войдёт в учебники криминалистики, станет образцом того, как за малым и неприметным скрывалось нечто великое, даже грандиозное. сосредоточенной напыщенностью произнёс кричадко, потрясая перед собой поднятой ладонью. "Что эти ты прав, именно так всё и обстоит. За внешним малым кроется колоссальный глыбонеготива", сердито проговорил генерал, ткнул в сторону стаса указательным пальцем и укоризненно покачал головой. Этот летний день для Львагурова начался как-тоскомканно и даже коряво. Во-первых, он едва не проспал на работу, чего раньше с ним никогда не случалось. Вчера сыщик так набегался по городу, что даже не слышал пилика не будильника, звонок которого был отрегулирован на минимальную громкость. Благо Мария различила сквозь сон назойливый писк электронного комара и толкнула мужа в плечо. "Лёва, с тобой всё в порядке?" сонным голосом спросила она. "Да," леф Иванович разом поднялся с кровати и нажал на кнопку выключения будильника всё ещё пищащего. "Это я что же, чуть не продых? Ну, спасибо тебе, радость моя, что не дала проспать." Он благодарно улыбнулся жене. Гуров потянулся и во всех деталях вспомнил, что же приключилось вчера. А было такое, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни на заборе написать. Минувшим днём они со Станиславом завершали расследование уголовного дела о хищении из главной библиотеки страны некоего бесценного фолианта. Господа полковники отправились в подмосковный посёлок Тимофеева, где планировали уточнить некоторые детали, пусть и мелкие, но весьма существенные. В частности, они предполагали встретиться с двумя ярыми библиофилами проживающими там, чтобы уточнить, не предлагали ли им воры купить то, что похитили. У Гурова имелись вполне обоснованные подозрения насчёт того, что кража фолианта, совершённая шайкой книголюбов, уже попавшейся в их руки, не единственная, а одна из многих. Все остальные сыщикам ещё только предстояло раскрыть. Вся проблема состояла в том, что точных координат библиофилов и даже их имён опера не знали. Посёлок Тимофеево не слишком давно стал маленьким городом, но по своей внутренней сути так и остался большой деревней. Здешние жители запросто могли, как это было показано в одном популярном фильме, высыпаться с лоджии и всем домом с первого по девятый этаж обсуждать всякие новости. На это Горوفск кричко и рассчитывали. Они хорошо знали, что в деревне вечных секретов не бывает. Рано или поздно, но что-то откуда-то обязательно просачивается. Всё тайное тут же становится явным. Опера прогуливались по посёлку, остановились у одной девятиэтажной избы, И стали свидетелями бурного диспута жильцов по поводу состояния системы отопления дома. Как явствовала из пламенных речей новоиспечённых горожан, местные власти обещали поменять магистральные трубы ещё весной, сразу по завершении отопительного сезона. Но шла уже середина лета, а там, как говорится, и конь не валялся. Гуров и Кричко подошли к лоджии первого этажа и поинтересовались у участницы митинга, находившейся там, как бы им найти некоего Гену Переплюя. Нуталиш отмахнулась от них и тут же начала свой обличительный монолог по части всё той же коммунальной темы. Внезапно её перебил вскрик, донёшущийся с лоджии, расположенной на пятом этаже. Мужики, хоть кто-нибудь вмешайтесь! Борька Мурмыгин опять свою лиду колотит. Хотя бы вы полицию вызовите, ведь убьёт же он её прямо сейчас. Ага, откликнулся мужчина с шестого этажа. Я сейчас пойду с ним драться, а потом Лидка скажет на суде, что никого не звала. Это я сам пришёл бить бедную женщину, а Борька её защищал. Нет уж, хватит. Один раз чуть не сел, больше не хочу. Ну, полицию вызовите, чуть не плача выкрикнула жительница с пятого этажа. Да ждёшь-то эту полицию, заявил дед с третьего и саркастично хохотнул. Это ихнее быстрое реагирование только к вечеру, может, и приедет. А в каком подъезде, в какой квартире проживают эти мурмыгины? Показав удостоверение даме с лоджии на первом, спросил Гуров. Вы из полиции? обрадовалась та. Вот, слева от меня подъезд, третий этаж, квартира 28. На двери домофон сломан, можете зайти свободно. Лифт тоже не работает, наверх только пешком. Опера побежали на 3-й этаж. Вскоре они, тяжело дыша и обливаясь потом, оказались у двери 28-й квартиры и услышали чьи-то отчаянные крики и отзвуки ударов доносящихся изнутри. Гуров решительно нажал на кнопку звонка, и почти сразу же за дверью раздался хриплый голос: "Кого там чёрт принёс?" Тут же, почти одновременно с этим, вместе со струями порохового дыма прямо через дверь вылетели два заряда картечи. По всей лестничной площадке рассыпались мелкие щепки. Благо, опера, уже не раз попадавшей в подобные переделки, стояли по бокам от двери и подвыстрелы не попали. Вот скотина, свирепо проговорил Стас. Надо выламывать дверь. Она из толстой дубовой доски сработана и открывается наружу, Лев Иванович доса烦ливо вздохнул. Ну-ка, я попробую. Он достал пистолет, снял его с предохранителя и три раза выстрелил в то место, где в дверном косяке мог быть расположен стопорный пас дверного замка. Сыщик тут же рванул дверь за ручку и понял, что там есть ещё один запор. Он прикинул, где тут может находиться, и выпустил в косяк ещё три пули. Его расчёт оказался верным. После очередного рывка дверь распахнулась во всю ширину. Гуров с пистолетом на изготовку одним прыжком влетел в прихожую, на полу которой валялась двустволка и увидел, что там никого нет. Они со Стасом вбежали в зал, где царил немыслимый ковардак. Всё было перевёрнуто вверх дном. На полу валялась зверски избитая женщина с окровавленным лицом. Первым делом Лев Иванович подбежал к ней, потрогал сонную артерию и с трудом уловил очень слабый пульс. Он быстро набрал номер скорой, грув представился на тот случай, чтобы лекари не тянули с выездом, и объяснил, куда и по какому поводу надо отправляться. Тем временем Кричко подбежал к Настеш открытому окну и увидел шлейф из простыней, связанных между собой, свисающий почти до самой земли. По нему быстро спускался какой-то мужик. Скорее всего, это и был Борька Мурмыкин. Он спрыгнул на землю, выхватил из кармана пистолет и дважды выстрелил в сторону Стаса. Тот уклонился от выстрелов, тут же снова высунулся из окна и выпустил пару пуль вслед убегающему негодяю. Судя по тому, что тот дёрнулся и схватился за плечо, одна из них его задела. Операв припрыжку, перемахивая через целые лестничные марши, сломя голову помчались вниз. Выбежав из подъезда, Кричков с пистолетом на изготовку ринулся в ту сторону, куда убежал Мурмыгин. Гуров на мгновение задержался, крикнул жильцам дома, чтобы до приезда скорой те поднялись к избитой женщине и оказали ей помощь, потом помчался следом. Догнав Стаса, он на бегу спросил, куда мог направиться беглец. Вон, впереди за домами гаражный массив. Скорее всего, побежит туда, шум на дыха и не сбавляя темпа, откликнулся тот. Сыщики прибавили ходу, выбежали за крайний дом и увидели Борьку, метнувшегося в одну из гаражных улочек. Теперь их положение осложнялось тем, что Мурмыгин, скорее всего, в гаражах был, как у себя дома. дейsun мог спрятаться в любом закутке, устроить им засаду. Но приятели решили не отступать. Этот тип, как явствовал из того, что сейчас произошло, представлял собой чрезвычайную опасность для тех людей, которые могли оказаться на его пути. Господа полковники с оружием в руках шли по улочке вдоль сплошных рядов гаражных боксов. Лев Иванович придерживался правой стороны, Стас левой. Так им было удобнее прикрывать друг друга. Когда они приблизились к тому месту, где улочка делала зигзаг, из-за поворота к ним неожиданно выбежал крайне напуганный мужчина лет 60, замасленный в спецовке. Опера разом вскинули пистолеты, но тот отчаянно замахал руками. "Мужики, не стреляйте, прошу вас", чуть не плача выкрикнул он. "Этот полоумный сейчас убьёт моего внука. Он взял его в заложники. Мальчишке всего 10 лет, господи, за что мне такое?" "Успокойтесь", заявил Гуров и окинул мужчину изучающим взглядом. "Он захватил ребёнка и ставит какие-то условия". Да, он приказал мне идти к властям и передать, что хочет миллион баксов и вертолёт, а то мол порежу пацана на куски. Ну и гад, что делать? Этот псих сказал, что к моему Ване прицепит мину, и она сработает через полчаса. Ещё заявил, что если заметят какую-то угрозу, то Ваню зарежет или пристрелит. Откуда у него мина? Осведомился кричачко и вопросительно прищурился. Да у него, говорят, в гараже целый арсенал, плачущим голосом пояснил мужчина. И давно об этом говорят? поинтересовался Лев Иванович, переглянувшись со Стасом. Да уже давненько. Занятный случай. Стало быть, вы тут все знали о том, что у неадекватного гражданина в гараже хранится настоящий арсенал и не сообщили об этом в полицию. Так получается, да? возмутился Стас. Да это как-то не принято, вроде бы. Стукачество презирается и осуждается. Мужчина горько наскривился и пожал плечами. Если бы я знал, что так обернётся. Если бы докабы, да сердито оборвал его Гуров. Влупить бы вам всем лет по пять за укрывательство. Ну и дурость. Что теперь? Мальчишку надо спасать. Никто не знает, что этот психопат ещё там надумает, что за дурь ему в голову ударит. Назови номера гаражей твоего и этого ненормального. Мой 141. -й. У него зелёные ворота, на них написано Каширов это моя фамилия. Его 147, блевющим голосом проговорил мужчина. Они покрашены серебрянкой. Иди и скажи этому вот Морозову, что деньги и вертолёт скоро прибудут. Ну, а пока что заложником к нему сейчас придёт полковник полиции. Он будет без оружия. А мальчика пусть этот тип освободит. Давай, иди. Тот уныло мотнул головой и зашагал обратно. Лёва, а ты уверен, что это единственно верное решение? с сомнением в голосе спросил Станислав. Может, нашу контору известим ФСБ? Ага, давай всех поднимем в плоддаон. Лев Иванович саркастично усмехнулся. Перепивший придурок решил поиграть в супермена. Видать, американских киношек понасмотрелся. Ну что ж, подыграем ему немножко. Мне важно зайти с ним в гараж, остальное дело техники. А почему это тебе? Стас выразительно взглянул на Гурова. Вообще-то лучше бы мне пойти. Не согласен? Добро. Давайте на монету. Орёл я, решка ты. Идёт? Ладно, идёт. Нехотя согласился Лев Иванович с предложением старинного друга. Колячко достал из кармана пятирублёвку, щелчком подбросил её вверх, поймал на лету и раскрыл ладонь. Монета лежала вверх гербом. Я иду, Станислав просиял. Ну и где он там, этот психопат? Как бы откликаясь на его слова, из-за поворота показался Каширов. Он сообщил сыщикам, что Мурмыгин, в принципе, на обмен согласен, но при двух условиях. Прежде всего, полковник, который придёт сменить малолетнего заложника, должен будет показать ему свою ксиву, подтвердить, что он действительно тот самый человек, за которого себя выдаёт. Второе: прийти этот полковник должен с руками, скованными наручниками за спиной. Кричко утвердительно кивнул, достал из кармана удостоверение и отдал его Каширову. "Неси", распорядился он и добавил: Условия приняты, но есть требование и с нашей стороны. Пусть вначале он покажет нам мальчика без мины, закреплённый на нём. После этого я тут же иду к нему соскованными руками. Каширов в ответ лишь поматал головой и снова пошёл к гаражу Мурмыгина. Идван, скрылся за поворотом, Гуров молча сбросил с себя светлую летнюю ветровку, подошёл к воротам гаража, опёрся ногой о замок, взялся за край крыши и одним махом забрался наверх. "Эй, Лёва, ты чего это задумал?" забеспокоился кричко. Я не собираюсь позитивно наблюдать за твоей героической гибелью от рук этого перепившего гиппона. Мне это на хрен не нужно. Не бойся, я всего лишь на подстраховке. Лев Иванович пригнулся, бесшумно перешёл на смежную крышу и осторожно двинулся в сторону 147-го гаража. Тем временем вернулся Каширов. Он сообщил Стасу о том, что Мурмыгин, мучимый сильнейшим похмельем, совсем озверел. Теперь этот мерзавец уже не желает никаких обменов. Похоже на то, что у него окончательно сорвала крышу. Чуть не плача проговорил мужчина и обхватил голову руками. Я хотел хотя бы взглянуть на Ваню, но Бурька мне даже этого не позволил. Он всхлипнул и замолчал. Станислав помрачнел, подошёл к стене гаража, подпрыгнул и схватился руками за край крыши. Он без труда подтянулся и увидел Гурова, который стоял точно над воротами гаража номер 147. Решение пришло мгновенно. Нужно было любой ценой выманить Мурмыгина из укрытия. Кричко, не таясь, зашагал в сторону гаража, в котором засел пьяный от мороза Вышел на открытое пространство, поднял руки и громко выкрикнул: "Эй, Мурмыгин, ты мужик или трусливая дешёвка? Вот он я, стою на самом виду. Можешь даже выстрелить в меня. Я тебя не боюсь. Чего спрятался за пацана? Позорище. Вот гляди, мой смартфон. Я прямо сейчас выйду в интернет и буду вести репортаж на сайте Вкус свободы, где пасётся только крутая братва. Вот, пошла связь. Отлично. Парни, я полковник полиции Кричко. Веду свой репортаж с территории гаражных боксов, находящихся в посёлке Тимофеево." Здесь отключился бывший сиделец Борька Мурмыгин. Он взял в заложники ребёнка, мальчонку 10 лет и прикрывается им как последняя дешёвка. Вот, уже пошли отклики. Авторитет с погонялом Рольф пишет: "Если этот пёс позорный попадёт на зону, то я лично позабочусь о том, чтобы ему оторвали яйца". Ага, ещё один авторитетный гражданин с погонялом Морж пишет: "Дай координаты, полковник. Я сейчас лично приеду и порву этого петушара на куски голыми руками". Похоже было на то, что эта блистательная импровизация окончательно вывела Мурмыгина из равновесия. "Да вот он я, получи, падла!" выкрикнул он и выскочил из гаража с пистолетом в руке. Судя по всему, этот мерзавец намеревался расстрелять полковника полиции, задевшего его заживо, но не успел. В тот самый миг, когда он оказался перед воротами гаража, Гуров стремительно обрушился на него сверху. Мурмыгин получил мощный удар в голову, выронил пистолет и покатился по земле. Не теряя ни секунды, Лев Иванович запрыгнул в гараж и быстро осмотрел мальчика, привязанного к стулу. С задней стороны спинки было закреплено кустарное взрывное устройство с часовым механизмом. Грув внимательно смотрел мину и понял, что она не взорвётся, если он заберёт ребёнка. Он быстро разрезал верёвки, удерживающие юного заложника, облегчённо перевёл дух, быстро вывел его на улицу, вернулся в гараж и отключил взрыватель. Мурмыгин в этот момент уже лежал соскованными руками. В их сторону спешил охохущий и стонущий Каширов. После оформления положенных бумаг дед с внуком отправились домой. Пришедший в себя от морозок Угурюм окатился в сторону оперу. Он уже дал показания, мол ничего не помню, поскольку пьяный был. Однако этот негодяй вслух выразил сожаление насчёт того, что выстрелить в полковника Кричко так и не успел. Кроме того, он уточнил, верно ли, что в интернете и в самом деле своё мнение огласили авторитеты. узнав о том, что это был всего лишь небольшой розыгрыш, Мурмыгин грубо выругался и сокрушенно потряс головой. Станислав Васильевич измерил его пронизывающим взглядом и с хищной улыбкой негромко, но очень жёстко проговорил: "Ты и я вижу, жалеешь о том, что не убил меня, и этого мальчонку, которого взял в заложники, да? Верно? Конечно, так оно и есть. Ты же знаешь, что высшей меры сейчас у нас нет, а пожизненное, по твоему мнению, это почти как курорт. Я прав? Знаешь ли, хочу тебя разочаровать, Если бы ты убил этого мальчика, то завтрашний день уже не встретил бы. Ты и сдох бы сегодня, умирал бы долго и мучительно. Ты даже не подозреваешь, как должен быть благодарен Льву Ивановичу за то, что он вовремя тебя вырубил. Ты избавился от такого счастья, которое и в кошмаре никому не привидится. Понял? Стас взглянул прямо в зрачки преступника, и тот невольно отшатнулся от него. Ты не посмел бы, это противозаконно, с оплонбом выпалил он. Ответом ему стал дружный саркастичный смех Опиров, от чего у него по спине вдруг загулял какой-то неприятный, прямо-таки потусторонний холодок. "Говоришь противозаконно?" с убийственной иронией уточнил Гуров. "Стало быть, в отношении тебя законы должны соблюдаться, а вот ты их в отношении всех прочих людей выполнять не обязан". Похоже, только теперь до мерзавца, начавшего трезветь, стало доходить, сколь хрупка его жизнь и каким несчастливым может быть её конец. Ты, наверное, думаешь, что твоё задержание это конец твоих приключений, не так ли? проговорил Станислав. Нет, голубчик, это только их начало. Я сделаю всё возможное, чтобы каждый твой день на зоне был предельно весёлым и очень содержательным. В этот момент в проезд между гаражами зарулил полицейский луноход, предназначенный для перевозки арестантов. Опера отправились с кишёвого подонка в СИЗО и зашагали к жилому массиву. Им надо было найти Гену Переплюя и Витю-букварё. Было это вчера. После всех этих давишных незапланированных кроссов и прыжков с высоты некоторые мышцы и связки ощутимо побаливали. Вот из-за этого-то Лев Иванович скорее всего и проспал. Но это был не единственный косяк наступившего утра. Когда после разминки и холодного душа Гуров разогревал себе завтрак, он едва не уронил на пол горячую сковороду с бифштексами, шипящими и урчащими на ней. Потом, уже по дороге в Главк, в его Пежо едва не врезался какой-то идиот, кативший на весьма рисковой скорости Тут-то полковник и понял, что нынешний день будет нисколько неординарным, ни разу не скучным. Внутреннее чутьё его не обмануло. Прибыв в главк и войдя в их общий состасом кабинет, сыщик с порога услышал трель телефона внутренней связи. Орлов откашлялся, поздоровался с ним и проговорил несколько сбивчиво и отрывисто: Э, Лёва, привет. Что-то ты сегодня не как всегда. Я тебе уже третий раз звоню и никак не могу дождаться ответа. Давай, быстренько иду ко мне. Стаса, если он уже на месте, тоже тащи сюда. В этот самый момент дверь распахнулась, и на пороге появился Станислав Кричко со своей неизменно оптимистичной, очень даже жизнерадостной улыбкой. Он уже на месте. Сказал Гуров и характерным жестом незабвенного Леонида Леча ответил на приветствие Стаса, вздевшего левый кулак. Всё, Пётр, сейчас будем Пошли, бесценный ты наш родитель столичной демографии. Нас ждёт любимый руководитель. Родитель? детковато повторил за ним кричко. Вчера вечером, между прочим, я был дома, причём один. Ого, с превеличенным восхищением протянул Лев Иванович и воздел руки. Смело можно сказать, что это в некотором смысле почти подвиг. Я тобой горжусь. Да ну тебя, Стас отмахнулся. Вечно ты любишь прикалываться не по делу. Через пару-тройку минут старинные друзья вошли в кабинет Орлова. Он тут же указал им на кресло, немного размял кисти, наподобие того, как это делают борцы перед схваткой, и объявил: "Мужики, то, что я скажу вам дальше, не бред сумасшедшего, не шутка, не розыгрыш, а абсолютно серьёзная информация. Дело тут вот какое. Мне сегодня позвонил один мой шапошный знакомый и конфиденциально попросил помочь в одном, я бы так сказал, не самом простом деле. Вначале об этом человеке чин у него не самый значимый, доктор наук, профессор химии, но так уж сложилось, что кое-в чём он выше, чем любой из наших российских министров. Это, скажем так, тайный советник первого лица нашего государства. Тайный вовсе не в том смысле, что это его чин и ранг, как было при царе, а по факту, когда возникают какие-то запредельно сложные вопросы с совершенно неоясным вариантом их решения, трудно просчитать последствия тех или иных наших шагов, следует обращение к нему с самого верха. Он не сбитвы экстрасенсов, осведомился Станислав. Пётр Николаевич отрицательно качнул головой и ответил: "Нет, мужики, этот человек для таких шоу не годится. Он вообще, если разобраться, никаких таких провидческих талантов не имеет. Но у него есть код, совершенно особый. Именно благодаря ему этот гражданин получает доступ к некоей базе данных, возможно, даже космической, откуда и черпает нужную информацию". Если оперировать на теорию Вернадского о ноосфере, то это не выглядит слишком уж фантастичным, как и реалистичным, задумчиво обронил Гуров. Впрочем, то, что мы сейчас услышали, это, так сказать, присказка, верно? Ну, а сама сказка о чём? Хотя догадаться можно без особого труда. Этот дивный кот внезапно куда-то исчез. Я прав? Да, Лёва, его надо срочно найти. Орлов сделал паузу и окинул Опиров изучающим взглядом. Я не спрашиваю, возьмёте ли вы за это дело, вам придётся заняться им. Вот тут-то Стас и высказался о пародии на расследование, неадекватно выдовили на детективные темы. Однако Пётр Николаевич тут же проявил запредельный, можно даже сказать, ураганный напор, подтверждаемый шквальными и порывистыми выражениями. Господа полковники слышали от него такое крайне редко и несколько ошалели. Подобный штурмовой натиск весьма впечатлил их. Они переглянулись и решили, что деваться им некуда. Придётся браться за это дело. Ладно, Давай контакты этого человека. Мы возьмём у него исходную информацию и на её основе будем строить какие-то версии, деловито проговорил Гуров. "Это, пожалуйста", Пётр Николаевич заметно повеселел. "Значит, этого моего знакомого зовут Фаминин Роман Викторович. По образованию он, как я уже говорил, химик-технолог, профессор, работает в вузе соответствующего профиля. Кстати, человек очень здравый и весьма уважаемый в научных кругах". Про него говорили, что он даже из зачерствевшего батона может синтезировать что-нибудь наподобие динамита. Нормальное российское явление, в тон ему произнёс Стац, изобразив одобрительный жест. Мы ведь знаем непреложную истину, что бы в России ни делали, всё равно получится автомат Калашникова. Эту шутку я уже слышал, суховато проговорил Орлов. Вот номер телефона Фаминина. Он протянул Льву Ивановичу зелёный стикер. В этот момент зазвонил один из его городских телефонов. Генерал-лейтенант кого-то выслушал, положил трубку и сказал: "Звонили из следственного комитета. Этот Мурмыгин, которого вы вчера задержали, подозревается в двух убийствах с целью ограбления. В одном из них он уже сознался. Так что вам объявляется благодарность. Очень рады", заявил Гуров, поднялся с кресла, пробежался взглядом по стикеру. "Ладно, мы пошли работать. Красота, красота, будем искать кота", вполголоса пропел он. "Чей жека собаку?" Петьку забияку. Во весь голос подхватил Стас, выделив Петьку. Орлов на это лишь сокрушённо вздохнул и безнадёжно махнул рукой. Что с них возьмёшь с этих юмористов-самоучек? Войдя в свой кабинет, Гуров достал телефон и набрал номер Фаминина. Тот откликнулся сразу же, словно всё это время держал палец на кнопке включения связи. "Да, да, я слушаю", раздался в трубке чуть хрипловатый баритон. "Это Роман Викторович? Доброе утро", поздоровался сыщик и продолжил. Вас беспокоит полковник полиции Лев Иванович Гуров, старший операполномоченный главного управления уголовного розыска. Как бы мне и моему товарищу с вами увидеться? Нам поручили заняться расследованием исчезновения вашего м, кота. Давайте определимся, где и во сколько мы сможем встретиться. Давайте увидимся прямо сейчас у меня дома, с нескрываемой радостью в голосе ответил профессор. Именно отсюда и пропал кот. Я проживаю в посёлке Столетово. Он находится, я знаю, где это. перебил его Гуров. Свой адрес назовите, пожалуйста. Улица Чайковского, дом 32. Хорошо, где-то через полчаса мы будем у вас. Лев Иванович выключил связь, взглянул на Стаса, который смотрел в окно, переминаясь с ноги на ногу. Едем в Столетово, объявил Гуров, доставая из шкафа кейс, который приятели оснастили на все случаи жизни. В нём имелось всё то, что не предусматривалось инструкциями, но когда-нибудь могло понадобиться. Полковник заглянул внутрь кейса, тут же его защёлкнул. Всё как будто на месте, отметил он. Судя по голосу профессора, мы в его глазах чуть ли не чудотворцы, которые приедут и из рукава достанут пропавшего кота. А мне думается, кое-чего в кисе всё же не хватает, заявил Стас и иронически ухмыльнулся. Чего же именно? осведомился Гуров, заранее зная, что его лучший друг сейчас обязательно сморозит что-нибудь эдакое, как минимум литра валерьянки. Сунув руки в карманы с видом знатока, объявил Кричко. Лучший способ найти кота все углы дома облить этим снадобьем. Этот щельмец тут же прибежит на дивный запах. Гениально, с той же долей юрничества оценил его заявление Лев Иванович и добавил: "А если он кастрат, ты не в курсе, они на валериаanku реагируют или нет?" Станислав от неожиданности даже закашлялся. "Блин, я как-то даже не задумывался об этом. Ладно, поехали, на месте всё узнаем". Они загрузились в Пежо Гурово, недавно капитально отремонтированный на ИСТО, и помчались в сторону МКАД. Сыщики постояли в паре не самых затяжных пробок, вскоре пересекли пригородное транспортное кольцо и минут через 20 пути увидели слева по курсу разноцветные крыши коттеджей в окружении зелени, к которым от основной трассы тянулось ответвление дороги. Если память не изменяет, пару раз мы с тобой здесь уже были, окидывая взглядом крыши зданий, негромко произнёс Станислав. Посёлок интеллектуалов Здесь каждый второй кандидат или доктор наук. Господа полковники въехали в посёлок и вскоре остановились на улице Чайковского, у механических ворот. Лев Иванович первым делом отыскал взглядом фигурную табличку с номером 32, укреплённую на кирпичном столбе, рядом с которым располагалась кованная узорчатая калитка. За высокой оградой из зелёного металлопрофиля высился двухэтажный коттедж под кровлей того же цвета. Выйдя из машины, Лев Иванович нажал на кнопку звонка, укреплённую рядом с калиткой. Менее чем через минуту из дома появился худощавый мужчина с унылым выражением лица. Он подошёл к калитке и вопросительно взглянул на визитёров. Добрый день. Мы из главного управления уголовного розыска. Гуров показал ему удостоверение. Это я вам звонил. Со мной полковник полиции Станислав Васильевич Кричко. Здравствуйте. Рад видеть вас. Проходите. Идёмте в дом. Что будете чай, кофе? Распахнув калитку с нескрываемой радостью, спросил Фаминин. Или, может быть, коньячку? Это потом. Сперва нам хотелось бы поговорить, изобразив постный какой-то монашеский вид и слегка наперая на О, смиренно проговорил Станислав, пряча усмешку. "Я понял", с улыбкой сказал хозяин дома. "Вы совершенно правы, сначала надо войти, а потом уже обсуждать такие вопросы". Опера вошли в небедно обставленную гостиную, сели в кресла у фасонистого журнального столика, сработанного из дорогих пород дерева. Отпивая чай из расписных фарфоровых чашек самых настоящих, саксонских, приятели приступили к расспросам. Прежде всего они попросили Фаминина рассказать про своего кота. Всё, что тот сочтёт нужным сообщить им. Хозяин дома согласно кивнул и начал повествование.